Глава 11. 1971 год. Угадай, кто приедет на ужин, сказал Вудол. Он вкатился ко мне в офис и вручил телекс. Китами принял моё приглашение. Он приедет в Портленд на несколько дней. Затем он собирался совершить путешествие по Соединённым Штатам, о причинах которого сообщить отказался. Будет посещать других потенциальных дистрибьюторов, сказал я Вудолу. Он кивнул. Был март 1970-го. Мы поклялись, что китаме запомнят время, проведённое с нами, как лучшее в своей жизни, что он вернётся домой влюблённый в Америку, Орегон, Блю-рибан и в меня. Когда мы его обработаем, он просто не в состоянии будет вести дела с кем-то другим. И ещё мы решили, что финальным аккордом его визита должен стать гала-ужин в доме нашего казарного туза, Бауермана. Естественно, я взял в поездку Пенни Мы вместе встретили Китаму в аэропорту и вместе повезли его прямо на Орегонское побережье, к коттеджю её родителей, выходящей на море. С Китами был помощник, что-то вроде носильщика, персонального ассистента или личного секретаря по имени Хираку Иуано. Он был ещё совсем ребёнок, наивный, чистый, лет 20 с небольшим. И Пенни успела очаровать его ещё до того, как мы въехали в Сансет-Хайвей. Мы оба старались, чтобы у этих двоих был идеальный уикенд на тихоокеанском побережье. Сидели с ними на крыльце, дыша морским воздухом, совершали вместе долгие прогулки по пляжу. Мы старались, чтобы в центре внимания был в основном Китами, но и мне, и Пене было проще общаться с Иуано, который был начитанным и казался бесхитростным, тогда как Китами выглядел человеком, способным импортировать своё вероломство грузовыми судами. Ясным утром понедельника я привёз Китами обратно в Портленд в Первый национальный банк. Так же, как я хотел очаровать его в этой поездке, мне хотелось, чтобы он очаровал Олисса, чтобы он поручился за Блюрибан и смог бы облегчить мне процесс получения кредита. Нас встретил Уайт и проводил в конференц-зал. Я огляделся. А где Олисс, спросил я. А, произнёс Уайт. Он не сможет к нам сегодня присоединиться. Что? Почему? Во встрече с Олиссом был весь смысл нашего визита в банк. Я хотел, чтобы он услышал одобряющие слова Китами. Но «Ну ладно, подумал я. Хороший полицейский просто передаст слова одобрения плохому полицейскому. Я сказал несколько вступительных слов, выразил предположение, что Китами мог бы повысить доверие к нам Первого национального банка, а затем предоставил слово Китами. Тот нахмурился и сделал вещь, которая гарантированно усложнила бы мне дальнейшую жизнь. "Почему вы не даёте моему другу больше денег?" обратился он к Уайту. "Что?" Выдовил Уайт. Почему вы отказываетесь продлить кредит Blue Ribbon? Выдолки Тами и стукнул кулаком по столу. Ну теперь попытался что-то сказать Уайт. Китами оборвал его. Да что вы за банк такой? Не понимаю. Может, Blue Ribbon будет лучше без вас? Уайт побледнел. Я попытался вклиниться, постарался перефразировать слова Китами, сослаться на языковой барьер, но встреча была окончена. Уайт вылетел из переговорной, а я уставился на китамя, у которого на лице было выражение: "Хорошую я проделал работу". Я повёз китамя в наш новый офис в Тайгарде, показал ему все закоулки и представил своей банде. Я очень старался сохранить спокойствие и вежливость, не думать о том, что только что произошло. Я очень боялся, что могу не сдержаться, но когда я усадил китамя за стол напротив себя в своём кабинете, то взорвался он. "Продажи блю-рибан разочаровывают", сказал он. Вы должны работать намного лучше, бушевал он. Поражённый я сказал, что наши продажи увеличиваются каждый год в два раза. Рост в два раза это недостаточно хорошо, рявкнул он. Продажи должны утраиваться, как об этом некоторые люди говорят, сказал он. Какие люди? спросил я. Неважно, ответил он. Он вынул из своего кейса папку, раскрыл, что-то в ней прочитал и захлопнул. Повторил, что ему не нравятся наши цифры продаж, что он не думает, что мы хорошо справляемся с нашей работой. Он открыл папку снова, опять закрыл, сунул в свой дипломат. Я попытался защититься, но он лишь с отвращением махнул рукой. Мы ещё какое-то время спорили, вежливо, но напряжённо. По прошествии почти часа такого разговора он встал и спросил, где тут у нас мужской туалет. Дальше по коридору, ответил я. Как только он скрылся из виду, я выскочил из-за стола. Я открыл его кейс, порылся в нём и вытащил папку, которая выглядела как та, с которой он сверялся, критикуя нас. Запихнув её под бумаги на своём столе, я быстро вернулся на своё место и положил на них локти. Ожидая возвращения Китами, я обдумывал странные мысли, приходившие в голову. Вспомнились все те случаи, когда я был волонтёром в движении бойскаутов, вручая почётные значки за отвагу и честность. Два три выходных дня в году я расспрашивал разовощёких мальчишек об их честности, а сам теперь краду документы из кейса другого человека. Я свернул на тёмную кривую дорожку, и страшно подумать, куда она может привести. Какими бы ни были последствия моих действий, мне нужно было спасать себя от следующего наблюдательного совета. Как же я желал изучить содержание этой папки и отксерить каждую строчку из неё и прочитать всё её содержимое вместе с вудолом. Но к итаме быстро вернулся. Я позволил ему продолжить ругать меня за медленный рост, выговорится, и когда он закончил, я озвучил свою позицию. Спокойным тоном я начал говорить, что Blue Ribbon могла бы увеличить продажи, если бы мы могли заказывать больше обуви, а мы могли бы заказывать больше обуви, имея мы больше финансирования. И наш банк мог бы обеспечить нам более крупный кредит, если бы у нас было больше гарантий, под которыми я подразумевал более долгий контракт с Ницука. Сплошные оправдания, ответил на это Китама. Я озвучил идею финансирования наших заказов японской торговой компанией, например, Нисуивай, о которой я упоминал в Телеграме несколько месяцев назад. "Ба", сказал он. "Знаю я эти торговые компании. Они сначала присылают деньги, а затем своих людей. Это захватчики. Они втираются к тебе в бизнес, а затем захватывают его". Смысл был такой: сама компания Ницука производила лишь четверть своей обуви, отдавая остальные 3/4 объёма производства сторонним фабрикам. Китами опасался, что Ниссо выйдут на сеть этих фабрик. Затем обойдут они Цука и сами станут производителями. А затем и вовсе выдавят компанию из бизнеса. Китами поднялся. Ему нужно было возвращаться в отель, сказал он, чтобы отдохнуть. Я сказал, что найду кого-нибудь, кто его отвезет, а вечером встречусь с ним выпить чего-нибудь в баре его гостиницы. Как только он уехал, я нашел Вудала и рассказал ему, что случилось. «В руках у меня была папка. Я украл ее из его кейса», — сказал я. Что ты сделал? спросил Вудол. Он начал было возмущаться, но содержимое папки интриговало его не меньше, чем меня самого. Вместе мы открыли её и, разложив документы на его столе, нашли в числе прочих бумаг список из 18 компаний-дистрибьюторов спортивной обуви в США и расписание встреч с Китаем из половины из них. Вот оно что. Чёрным по белому. Некоторые люди говорят, Этими некоторыми людьми, ругавшими Блю Риббон и настраивавшими китами против нас, были наши прямые конкуренты. И он ехал с ними встречаться. Убей одного восточного ковбоя, как на смену ему придут двадцать. Конечно, я был в бешенстве. Но больше все-таки обижен. Семь лет мы посвящали своей жизни кроссовкам «Тайгер». Мы разрекламировали их в Америке, и мы обновили модельный ряд. Бауэрман и Джонсон показали Ани Цуки, как сделать кроссовки лучше. И их модели стали теперь основными в производимой линейке, били рекорды продаж, меняли лицо индустрии, и вот как они нам отплатили. "Ну что ж", сказал я Вудулу. "Мне пора на встречу к этому Иуде". Но вначале я отправился на шестимильную пробежку. Я не помню, когда ещё бегал жёстче и меньше ощущал собственное тело. На каждом шагу я орал на деревья, вопил на паутинки, свисающие с ветвей. Я прокричался, это помогло. К тому моменту, когда я принял душ, переоделся и подъехал на встречу с Китами в его отель, я был почти безметежен, или, может быть, просто был в шок. Что на этой встрече говорил Китами, что я ему отвечал, не помню. Моё следующее воспоминание таково. На следующее утро, когда Китами приехал к нам в офис, мы с Вудолом повели себя как два напёрсточника. Пока кто-то отвлекал Китами в комнате для кофе, Вудол заблокировал дверь в мой офис своим инвалидным креслом. И я положил папку обратно в его кейс. Последний день визита Китаме в Портленд перед большим гала-ужином я поспешил к Бауерману домой, чтобы переговорить с ним и его юристом, Джакуа. Я попросил Пенни привести Китаме чуть позже, полагая, ну что может случиться хуже того, что уже произошло. Пенни вышла из машины с растрепавшейся причёской, её платье было всё заляпано грязью. Она отвела меня в сторонку и объяснила, что по дороге у них спустило колесо. «Этот засранец», — прошептала она, — «продолжал сидеть в машине и даже не предложил помочь». Я проводил ее в дом. Миссис Бауэрман собрала нас в гостиной. «Поприветствуем наших почетных гостей», — объявила она. Аплодисменты. Похоже, китами воспринял визит в США, поход в банк, встреча со мной, ужин с Бауэрманами, не как работу на компании «Блю Риббон» и «Ани Цука». Он решил, что, как и все остальное в жизни, сделано в честь него самого, его величия. Китами уехал из Портланда на следующий день, продолжая свою рассекреченную миссию по изгнанию из бизнеса Блю Риббон. Я снова спросил, куда он направляется, и снова он не ответил. «Йои таби де аре мас юни», — сказал я, — «безопасного тебе путешествия». Не так давно я нанял Хейса, своего бывшего босса из бухгалтерской конторы Pricewaterhouse, для некоторой консультационной работы для Блю Риббон, и теперь совещался с ним, пытаясь понять, как мне действовать в тот момент, когда вернется Китами. Мы пришли к соглашению, что лучшее, что мы могли бы сделать сейчас, это сохранять мир, попытаться убедить китами не оставлять нас, не бросать, не разрывать контракт. Как бы рассержен и уязвлен я не был, стоило признать, что Блю Риббон будет плохо без Аню Цука. Мне, как выразился Хейс, нужно было оседлать своего дьявола и познакомить его с дьяволом-китами. Несколькими днями позже, когда дьявол вернулся, я пригласил его в Тайгард, еще раз посетить наш офис до того, как он вернется домой, в Японию. Снова я постарался подняться над собственными чувствами. Я провел его в конференц-зал, где мы с Вудалом сели по одну сторону стола, а китами со своим ассистентом Иоанну по другую. Приклеив к лицу огромную улыбку, я сказал, что, надеюсь, он получил удовольствие от поездки в нашу страну. Он снова повторил, что разочарован результатами Блю Риббон. В этот раз однако у него появилось предложение, как решить проблему. "Давайте", сказал я. "Продайте нам свою компанию". Он произнёс это очень мягко. Мне пришла в голову мысль, что самые тяжёлые вещи в жизни обычно произносятся вот так, очень мягким тоном. "Простите", не поверил я. "Ani Tsuka Company Limited купит контрольный пакет в компании Blue Ribbon, 51%. Это лучшая сделка для вашей компании из всех возможных, и для вас". Вам должно хватить мудрости принять это предложение. Захват. Жёсткий, наглый захват. Я посмотрел в потолок. Ты, наверное, шутишь, подумал я. Но нельзя же всерьёз быть таким вероломным, неблагодарным, агрессивным. А что если мы откажемся? Осоведамился я. У нас не останется выбора, кроме как сменить вас на более успешных дистрибьюторов, ответил Китами. Более успешных? Хм. Понимаю. А как же наше подписанное соглашение? Пытался напомнить ему о договорённостях я. Он пожал плечами. Действительно, соглашение ещё какие-то. Так, ерунда. Я не мог допустить, чтобы мой ум начал раздумывать над всем тем, над чем ему хотелось сейчас подумать. Я не мог сказать Китаме всё, что о нём в данный момент думаю, и куда он может засунуть своё предложение, потому что Хейс был прав. Он всё ещё был мне нужен. У меня не было ни варианта отступления, ни плана «Б», ни стратегии выхода из такой ситуации. Если я собирался спасать «Блю Риббон», то должен был делать это медленно, в соответствии со своим темпом, чтобы покупатели и ритейлеры не разбежались от нас в ужасе. Мне нужно было время, и поэтому было необходимо, чтобы Ани Цука присылал нам обувь так долго, как только возможно. Так, сказал я, стараясь контролировать свой голос. У меня, как вы это знаете, есть партнер. Тренер Бауерман. Мне нужно будет обсудить ваше предложение с ним. Я был уверен, что Китаме легко раскусит этот дилетантский ход, но он встал, подтянув штаны, и улыбнулся. Обсудите это с доктором Бауерманом и дайте мне знать. Мне хотелось его ударить. Вместо этого я пожал ему руку. Они с Уано ушли. После ухода Китаме мы с Удолом какое-то время молча рассматривали покрытие переговорного стола, позволяя спокойствию снизойти до нас. Я послал свой имеющийся бюджет и прогноз на будущий год в Первый национальный банк, сделав свой стандартный запрос на кредит. Я хотел послать записку с извинениями, попросить прощения за выходку к Китае, но я также и знал, что Уайт не придаёт ей большого значения. И к тому же Уоллисон на той встрече не было. Спустя несколько дней после того, как Уайт получил мой бюджет и прогноз, он попросил меня приехать поговорить. Не успел я присесть на неудобный маленький стул напротив его стола, как он начал выкладывать новости. Они были неутешительными. "Фил, я боюсь, что Первы национальный не сможет продолжать работу с Блю-рибен. Мы больше не выдадим вам кредитных писем. Мы оплатим ваши последние оставшиеся поставки по мере их прихода теми средствами, что остаются на вашем счёте. Но когда последняя из них будет оплачена, наши отношения завершатся". По приглаженному тону Уайта я мог почувствовать, что говорит он это с грустью. Указание поступило сверху, а потому не было смысла спорить. Я развел руками. Что же мне теперь делать, Гарри? Искать другой банк, посоветовал он. А что, если я не смогу? Я вылечу из бизнеса, так? Спросил я. Уайт опустил глаза на свои бумаги, аккуратно собрал их и сколол скрепкой. Он рассказал, что вопрос Блю Риббон вызвал раскол среди служащих банка. Некоторые были за нас, другие против. Решающий голос был за Воллесом. У меня это решение вызывает боль, сказал Уайт. Такую боль, что я беру больничный. Я такой возможности не имел. Выйдя из Первого национального, я поехал в банк США. Извините? Нет, сказали они. У них не было желания иметь в своём кредитном портфеле проблемы Первого национального банка. Прошло 3 недели. Компания, моя компания, рождённая из ничего, из пустоты, И теперь закрывающий 1973 год с объёмом продаж в 1,3 млн долларов еле выживала. Я поговорил с Хейсом, со своим отцом, разговаривал со всеми бухгалтерами, которых знал. И один из них упомянул банк Калифорнии. У этого банка было чартерное разрешение вести бизнес с компаниями из трёх западных штатов, среди которых был и Орегон. Плюс в том, что у банка Калифорнии было отделение в Портленде. Я поспешил туда, и действительно, там меня тепло приняли, дали спокойное пристанище в шторм и открыли небольшую кредитную линию. Однако это было лишь кратковременное решение проблем. Они в первую очередь были банком, а банки по определению рисковать не любят. Не взирая на мои продажи, банк Калифорнии вскоре тоже будет посматривать на мой нулевой баланс наличности в тревоге. Я решил, что надо готовиться к этому хмурому дню. Мысли мои продолжали возвращаться к той японской торговой компании Нисса. В глубокой ночи я размышлял. У них 100 миллиардов долларов крутятся в продажах, и они очень хотят прийти мне на помощь. Почему? Для начинающих Нисса предоставляли большие объёмы сут под низкий процент. И они любили растущие компании с большими перспективами. Мы такой и были. Мы находились на пике. В глазах Воллеса и Первого национального банка мы были пустым рудником, а для Нисса мы выглядели как потенциальное золотое жило. И я снова пришёл к ним. Мы встретились с человеком, которого только прислали из Японии руководить новым отделом товаров общего спроса, Томомом Сумираги. Выпускник Токийского университета, этого Гарварда Японии, Сумираги был поразительно похож на великого японского киноактёра Тасира Мифуне, который прославился своей ролью Миямото Муаси, эпического фехтовальщика-самурая и автора бессмертной инструкции по боевым искусствам и взращиванию внутренней силы книги пяти колец. Он сказал мне, что Нисса хотели бы выступить гарантом моих сделок. Это бы точно успокоило моих банкиров. Он также рассказал кое-что интересное. Нисса недавно отправили делегацию в Кобе, чтобы исследовать возможности финансирования наших поставок обуви и убедить Аницуку допустить эту сделку. Но Аницука выгнал делегацию Нисса. Компания стоимостью 25 млн долларов выгоняет послов компании стоимостью 100 млрд Вниса были смущены и разгневаны. Может быть, стоит познакомить вас с другими японскими производителями качественной спортивной обуви, сказал Сумираги, улыбаясь. Я задумался. У меня всё ещё теплилась надежда, что они цука придёт в себя. И меня беспокоил пункт в соглашении, согласно которому я не имел права импортировать другие бренды беговой обуви. Может, по ходу дела, сказал я. Сумираги кивнул. Конечно, всему своё время. Из-за всей этой драмы я был просто выжат, когда возвращался домой по вечерам. Но после шестимильной пробежки, горячего душа и быстрого ужина у меня открывалось второе дыхание. Ел я один. Пенни и Мэттью ужинали в районе 4 часов дня. Я всегда старался находить время, чтобы рассказать Мэттью сказку на ночь, и каждый раз старался, чтобы истории эти несли образовательный смысл. Я придумал персонажа по имени Matt History, который выглядел и вёл себя в точности как Мэттью Найт и делал его героем каждого вечера. Мэтти Хистори был в долине Фордж с Джорджем Вашингтоном. Мэтт Хистори был и в Массачусетсе с Джоном Адамсом. Мэтт Хистори был вместе с Полом Ривера. Ехал с ним сквозь темную ночь на краденной лошади, чтобы предупредить Джона Хэнкока о том, что британцы идут. Следом за Ривера ехал юный, не по годам развитый всадник с окраин Портленда, штат Орегон. Мэттью всегда смеялся, он очень радовался, оказавшись в этих приключениях. Он выпрямлялся, сидя в кровати, и всегда просил больше, больше ещё историй. Когда мы тял засыпал, мы с Пенни разговаривали о произошедшем дне. Она часто спрашивала, что мы будем делать, если всё рухнет. Я говорил, что всегда смогу снова пойти работать бухгалтером. Мой голос не звучал уверенно, потому что я честным в тот момент не был. Мне совсем не нравилось то, что я оказался в этих хитросплетениях. Пенни начинала заниматься какими-то своими делами, смотрела телевизор, шила или читала, а я расслаблялся в своём кресле, в котором ночами раздумывал, что же делать дальше. Что я знаю? Что Ани Цуке нельзя доверять. Что ещё я знаю? Что мои отношения с Китами уже нельзя спасти. Каким мне виделось будущее? Так или иначе, но компания Blue Ribbon и Ани Цука расстаются. Мне нужно просто оттянуть этот момент, насколько возможно, пока я ищу других поставщиков и смогу справиться с разрывом. Каков шаг номер один? Мне нужно отпугнуть других дистрибьюторов, которых Ани Цука наметил мне на замену. Разослать им письма с угрозой судебных исков, если из-за них будет расторгнут мой контракт. Каков шаг номер два? Самому найти замену для Ани Цука. Найти нового поставщика обуви. Я вспомнил о фабрике в Гвадалахаре, где в 1968 году заказывал свои кроссовки Adidas, чтобы обойти грабительские мексиканские ввозные пошлины. Эти кроссовки, насколько я помнил, были хорошими. И я назначил встречу с менеджерами фабрики. Несмотря на то, что она находилась в Центральной Мексике, фабрика называлась Канада. Буквально с порога я спросил менеджеров, почему они выбрали такое имя. Мне ответили, потому что оно звучит очень по-иностранному, очень экзотично. Я рассмеялся. Канада? Экзотично? Да уж скорее комично, уж не говоря о том, что это вводило в заблуждение. Надо ж назвать фабрику к югу от границы именем страны к северу от нее. Хотя ладно, по большому счету мне было без разницы. После того, как я осмотрелся, изучил их текущую линейку обуви и их комнату для кожи, я был впечатлен. Эта фабрика была большой, чистой, ею хорошо управляли. Плюс к тому на ней производился Adidas. Я сказал, что хотел бы разместить у них заказ. 3000 пар кожаных ботинок для футбола. Владельцы фабрики спросили, как называется мой бренд обуви. Я ответил им, что назову его позже. Они протянули мне контракт. Я смотрел на пунктирную линию над своим именем. С ручкой в руке я застыл в раздумьях. В этот момент вопрос о нарушении контракта официально встал передо мной ребром. Будет ли это нарушением нашего договора с Аницука? технически нет. В контракте с японцами говорилось, что я могу экспортировать беговую обувь исключительно производства Аницука, но ничего не было сказано о об бобуви для футбола стороннего производителя. Так что я знал, что контракт с фабрикой Канада формально не нарушит наши сделки с Аницука. Но как же дух честности и предпринимательства? 6 месяцев назад я бы в жизни такого не сделал, но сейчас всё было по-другому. Аницуки уже плюнул в душу нашего партнёрства и в мою тоже. Поэтому я стёрнул колпачок с ручки и подписал контракт. И потом отправился наслаждаться мексиканской кухней. Теперь логотип. Мои новые футбольные кроссовки должны как-то внешне отличаться от полосатых Адидасов и тигров Аницуки. И я вспомнил о молодой художнице, с которой познакомился в Портлендском университете. Как же её зовут? А, точно. Каролин Дэвидсон. Она уже много раз бывала у нас в офисе, делая брошюры и иллюстрации к рекламе. Вернувшись в Аригон, я снова пригласил её в офис и сказал, что нам нужен логотип. "Какого рода?" спросила она. "Не знаю", ответил я. "Да уж, много информации", усмехнулась художница. "Нечто, что давало бы ощущение движения", ответил я. "Движение", повторила она, пребывая в сомнениях. Она выглядела смущённой. Конечно, слушая мой невнятный лепет, трудно было понять, что нужно сделать. Я сам точно не был уверен, чего хочу. Я ведь не был художником. Показав ей футбольный кроссовок, я произнёс, сознавая, что это не очень-то поможет. Вот то, что мы продаём. Нам нужно что-то для него. Она сказала, что попытается придумать. Движение, бубнила она, покидая офис. Движение. Двумя неделями позже она вернулась с серией сырых набросков. Они все были вариации на одну и ту же тему, и темой этой были жирные шаровые молнии. Мы выбрали несколько, которые понравились больше всего, и отправили её дорабатывать их. Несколькими днями позже или то были целые недели, Карлин вернулась и разложила по столу в конференц-зале ещё несколько скетчей. Она также развесила некоторые из них по стенам. Она нарисовала ещё несколько дюжин вариаций на ту же самую тему, но уже почувствовала себя свободнее. Эти рисунки были лучше, ближе к теме. Мы с Вудолом просмотрели их. Я помню, что с нами был и Джонсон, только не могу вспомнить, зачем он тогда приехал к нам из Уэллосли. Постепенно мы пришли к консенсусу. Нам нравился вот этот. Чуть больше, чем другие. «Похоже на крыло», — сказал один из нас. «Похоже на свист воздуха на скорости», — заметил другой. «Похоже на что-то, что бегун или бегунья могут оставлять за собой как след». Мы согласились, что это выглядит новым, свежим, но одновременно каким-то древним, не подвластным времени. За её долгие часы работы мы тепло поблагодарили Карлин, выдали ей чек на 35 долларов и отправили в свояси. После того, как она ушла, мы продолжали сидеть и таращиться на логотип, который мы вроде как выбрали, и вроде как по умолчанию уже утвердили фирменным. в фирменном. "В нём есть что-то цепляющее", сказал Джонсон. Вудл согласился. Я нахмурился и почесал щёку. Вам, парни, он нравится гораздо больше, чем мне. Он тебе не нравится, спросил Вудол. Я вздохнул. Я не испытываю к нему любви. Может, она вырастет во мне со временем. Мы отправили логотип в Канаду. Теперь нам к логотипу, к которому я не испытывал любви, нужно было придумать и название. Следующие несколько дней мы перебирали дюжину вариантов, пока не выявили двух ведущих кандидатов: Ястреб и Шестое измерение. Я был больше за последний вариант, потому что сам его предложил. Вудал и все остальные твердили, что он ужасен. «Это название не запоминается», — говорили мне, — «и не несет в себе никакого смысла». Мы провели опрос наших сотрудников. Мы попросили каждого — секретарей, бухгалтеров, торговых представителей, розничных продавцов, офисных клерков, рабочих склада — предложить хотя бы один вариант названия. Ford только что заплатил 2 миллиона долларов известной консалтинговой компании за то, чтобы они придумали имя его новому Маверику, объявил я. У нас нет 2 миллионов долларов, но у нас есть 50 умных людей, и мы же не сможем придумать ничего хуже, чем Маверик. Также, в отличие от Fordа, у нас был жёсткий срок. Канада должна была начать производство этих кроссовок уже в пятницу. Мы часами орали друг на друга, споря о достоинствах того или иного названия. Кому-то понравился предложенный борком бенгальский тигр, ещё кто-то ратовал за кондора. Я уже начал фыркать и рычать. Животные, говорил я, опять животные. Мы уже всех в лесу перебрали, почему обязательно надо называть кроссовки как животное? Снова и снова я пытался продвинуть чистое измерение. Снова и снова мои сотрудники убеждали меня, что это название ужасно. Кто-то, я уже забыл кто, подвёл итог одной фразой: все эти названия Отстой. Я думаю, это мог быть Джонсон, так как это высказывание очень в его манере, но все документы говорят о том, что он к тому моменту уже уехал и вернулся к себе в Уэллесли. Однажды вечером мы все устали и вышли из терпения. Услышь я ещё одно название животного, я бы выпрогнал из окна. У нас есть ещё завтра, сказали мы, покидая офис и расходясь по машинам. По приезде домой я уселся в своё кресло. Мой ум метался между названиями. Ястреб Бенгальский тигр, шестое измерение, что-то ещё. Ну что ещё это может быть? Пришёл день X. Нужно было что-то решать. Канада уже начала производство обуви. Образцы были готовы к отправке в Японию. Но прежде чем что-либо отправлять, нам нужно было выбрать название. Ещё у нас должна была запуститься рекламная кампания в журналах и по времени совпасть с поставками. И нужно было сказать графическим художникам, какое название ставить на рекламу. Ну и ещё надо было успеть подать бумагу в патентное бюро США. Вудл вкатился ко мне в офис. Время вышло, сказал он. Я потёр глаза. Знаю. Как назовём? Не знаю. Моя голова взрывалась. К тому моменту все названия для моего ума слились в одно. Я их уже не различал. Есть ещё одно предложение, начал Вудл. От кого? Джонсон сегодня утром звонил, сказал он. Ему вчера ночью приснилось новое название. Я закатил глаза. Приснилось? Он серьезно, — сказал Вудл. Он всегда серьезный, — возразил я. Он сказал, что сел в кровати посреди ночи, и это имя светилось прямо перед его глазами, — продолжил Вудл. Что за имя? Ника. Найк. Что? Ника. Как это пишется? Н-А-Й-К-И произнёс по буквам Вудол. Я написал это на жёлтом листе блокнота. Греческая богиня победы. Акрополь, Парфенон. Храм Афины. Мне на ум пришло множество воспоминаний и ассоциаций. Время выходит, сказал я. Ника ястреб шестого измерения. Шестое измерение никому не нравится, заметил Вудол. Кроме меня, напомнил я. Ну, дело твоё, нахмурился он. Он оставил меня Я рисовал всякие закорючки в блокноте, составлял списки, всё вычёркивал: тик-так, тик-так. Мне нужно было послать телекс на фабрику. Сейчас, прямо вот сию минуту. Я ненавидел принимать решения в спешке, но, похоже, в эти дни это было единственным, что мне оставалось. Я смотрел в потолок, дал себе ещё пару минут, чтобы пройтись по разным вариантам. Затем отправился в холл к телексу, сел перед ним, дав себе ещё 3 минуты. С большой неохотой я стал набирать сообщение. Название нового бренда и снова остановился. Много чего крутилось в тот момент в голове сознательного, бессознательного. Во-первых, Джонсон выявил, что все знаменитые бренды, Clorox, Kleenex, Xerox, имеют короткие названия, два слога или меньше. У всех был сильный звук в названии, как, например, K или KC, который залипает в голове. Всё это имело смысл, и всё это имелось в названии Nike. Также мне нравилось, что Ника богиня победы. Что может быть важнее победы, думал я? Откуда-то из глубин сознания доносился голос Черчилля. Вы спрашиваете, какова наша цель? Я могу ответить одним словом. Это победа. Ещё мне вспомнилась медаль, которую вручали ветеранам Второй мировой, бронзовый медальон с Афиной Никой на лицевой стороне, ломающий надвое меч. Могла вспомниться. Иногда я уверен, что так и было, что я это вспомнил. Но под конец истории с выбором названия бренда я уже толком не знал, что привело меня к принятию решения. Удача, инстинкт, некий внутренний дух. Да. «Что ты решил?» — спросил меня Вудл в конце дня. «Найк», — пробубнил я. «Хм», — ответил он. «Ну да, знаю», — проговорил я. «Может, со временем мы с ним срастемся?» — сказал он. «Может быть». Название «Найк» стало мне нравиться, по крайней мере, временами. Так же с качками шел и наш бизнес. С того момента, как мы стали так называться, и в течение нескольких лет после, дела наши находились где-то между отметками «ужасно» и «на грани катастрофы». Бренд Nike появился как национальный дебют на шоу спортивных товаров в Чикаго в феврале 1972 года. Мы уже участвовали в нём несколько раз как национальный дистрибьютор кроссовок Tiger, но сейчас было совсем другое дело, совсем другое. Сейчас на карту было поставлено всё. Наша новая линейка продукции либо получит хотя бы минимальное признание, или нам всем придётся искать другую работу. Когда приехали образцы первой партии, мы были на грани полного провала. Оригиналы, которые мы передавали на фабрику, были произведениям искусства. То, что мы получили, было крайне далеко от этого состояния. Клей неряшливо вылезало из-под стыка между подошвами. Прошиты кроссовки были криво. Носить такие было можно, но выглядели они далеко не лучшим образом. Также мы привезли на шоу самые популярные модели Tiger, но уже с нашим фирменным новым логотипом. В конце концов, это мы их разработали для Tiger. Мы их придумали и дали им название. Когда шоу открылось, мы были на грани нервного срыва, и мы почувствовали себя намного лучше после закрытия. Представители крупных торговых сетей заходили посмотреть на них и заказывали. Заказывали больше, чем мы ожидали, и больше, чем нам было нужно. Мы снова очутились на плаву. Двумя неделями позже в Аригон прилетел Китами. Мы встретились у Бауэрмана, и Китами выразил сожаление по поводу нашего предательства и протянул нам ноту о разрыве отношений. Джако, наш юрист, предложил обсудить ситуацию. Китами был твёрд в своих намерениях, но предложил Бауерману работу в Ницука Ко ЛТД в качестве оплачиваемого консультанта. Бауерман был в таком шоке, что на несколько секунд лишился дара речи, а затем ясно дал понять, что этого никогда не будет. К концу встречи воздух в комнате искрился от напряжения. Всё было кончено. Мы теперь были сами по себе с непотверждённым поставщиком и брендом, о котором никто не слышал. В конце той длинной недели мы вызвали Джонсона на встречу всей команды в Бивертон. Я весь выложился, объясняя то, что с нами произошло. Это наш шанс. Больше не будем продавать чужой бренд, не будем работать на кого-то другого. Мы больше не будем терпеть задержку поставок от Ницука, их отказы с нами что-то обсуждать, применение наших дизайнерских идей всё это в прошлом. Если мы придём к успеху или прогорим, то мы всё же будем работать по своим собственным условиям, применяя свои собственные идеи и работать под своим брендом. Продажи на 2 млн долларов, которые мы выполнили в прошлом году, были больше результатом наших умственных усилий и тяжёлой работы, чем заслугой производителя. Это наше освобождение, наш день независимости. Я говорил своим людям так. Не то чтобы все мои сотрудники однозначно считали большой удачей то, что случилось и как это всё произошло, Но то, что мы все без исключения ощущали в итоге, называется словом облегчение. У нас был шанс. Мы были всё ещё на плаву. Самые серьёзные соревнования это Олимпийские игры, которые проходят раз в 4 года. Тор и по значимости отбора в олимпийскую команду США. В тот июнь впервые отборы проходили в городе Евгения, который располагается в нашем штате. Мы провели кампанию в магазине Геофохолестеро, выдавая бесплатно спортивную обувь тем ведущим спортсменам, Которым это было интересно. В комнате в глубине магазина Пенни печатала по трафарету имена спортсменов на футболках. Мы отдали бесплатную пару кроссовок великому прогону в длину Джесси Уильямсу. А через час к нам снова пришёл человек, уже другой, и заявил, что это именно он, Джесси Уильямс, и он явился за своей парой бесплатных кроссовок. По сей день я не знаю, кто из них был настоящим, но мы не стали рисковать и очлествили бесплатной парой Nike их обоих. Шиповки ещё не были достаточно хороши. Ни один финалист не пришёл к финишу в наших шиповках, но многие спортсмены носили наши тренировочные модели, и около 25% марафонцев бежали свою дистанцию в той или иной модели гоночных кроссовок Nike. И хотя никто из наших спортсменов не пробился в олимпийскую команду, они финишировали четвёртыми, пятыми, шестыми и седьмыми. Учтя то короткое время, которое мы успели проработать на рынке спортивной обуви, Мы были довольны таким результатом, но финалом была гонка, которой мы все ждали. Последняя гонка этого отбора. Пять миль, в которой бежали 22-летний Стив Префонтейн, он же Пре, из Орегонского университета и трехкратный олимпийский чемпион, 34-летний Джордж Янг. Это больше напоминало не гонку, а бой быков. Как только прозвучал стартовый выстрел, Прэ сорвался с места, Янк сразу за ним. Янк оставался в шаге от Прэ на протяжении 7 кругов, и с каждым кругом уровень громкости на трибунах стадиона Хейфорд-филд нарастал. И на последнем круге Прэ оторвался от соперника на ярд, затем на два, на три. И вот уже перед самой лентой он увеличил разрыв на 10 ярдов. Под оглушительный рёв болельщиков оба спортсмена побили национальный рекорд. Когда мы в тот день выходили со стадиона, мы решили быть как пре живучими и дерзкими. Мы поборемся. Он станет примером для нас, нашей путеводной звездой.